Глава 27. Флот. Уже на закате Средневековья рыбная ловля в открытом море составляла один из основных источников дохода северных Нидерландов. В 16 веке торговые плавания в Северном море и Балтике приобрели для Голландии жизненно важное значение. В 1670 году Нидерланды имели максимум 2,5 тысячи судов, в то время как французский флот насчитывал лишь несколько сотен. Низкая себестоимость снаряжения и экипажей при высокой отдаче последних и компетентности командного состава поставили нидерландские морские перевозки вне всякой конкуренции. В 16 веке голландцы и зеландцы плавали на небольших судах водоизмещением от 80 до 120 тонн, К 1590 году из верфей стали выходить корабли водоизмещением уже до 400 тонн. После 1600 года их крузоподъемность достигла 600 и даже 1000 тонн, хотя такими размерами обладали лишь суда, предназначенные для торговли с Вест- и Ост-Индии. Увеличение тоннажа сопровождалось техническими улучшениями. Однопалубная структура сохранилась только на маленьких суденышках. К 1590 году распространился новый тип с круглой кормой, прозванной флейтой. Позднее появились виды судов с плоской кормой, предназначавшиеся для долгих путешествий. Такелаж усложнился. К Большой бизани добавился маленький поперечный парус, а позднее была установлена еще одна стрела на бушприте. На океанских маршрутах стали использовать только трехмачтовые суда с несколькими палубами. каждому морскому пути соответствовал свой тип судна. Это зависело от того, какие грузы оно перевозило, а также от того, было оно в свободном плавании или в сопровождении. В начале века Штаты, находясь под впечатлением от испанских галер, заказали постройку нескольких кораблей такого типа. Из-за малой пригодности к океанским плаваниям галеры почти сразу же были забыты.